Это говорит самый прославленный человек на свете. Для людей возрождения Цицерон и в самом деле был величайшим, не имеющим соперников авторитетом. От меня требовалось лишь сохранять и поддерживать. А это дело довольно глухие и неприметные. Вводить новшества в этом действительно много настоящего блеска. Но отважиться на них вещь в наши дни совершенно запретная. Ведь они и без того одолевают нас со всех сторон. И нам только и остаётся, что защищаться от них. Воздерживаться от действий подчас столь же благородно, как действовать. Но такое поведение менее на виду. И то немногое, чего я и вправду стою. Я стою только благодаря заслугам по этой части. Короче говоря, события, имевшие место во время моего пребывания в должности, соответствовали моему складу характера, и за это я им приношу превеликую благодарность. Существует ли кто-нибудь страстно желающий заболеть, чтобы доставить своему врачу практику? И не заслуживает ли порки врач, который страстно желал бы нашествие на нас моровой язвы, чтобы пустить в ход своё лекарское искусство? Я никогда не склонялся к такой недозволительной, но тем не менее постоянно встречающейся в игре воображения, как, например, страстно желать, чтобы разразившиеся в нашем городе смуты и неурядицы в городских делах возвели и прославили моё управление ими. Я от всей души и изо всех сил пёкся о том, чтобы они процветали и ничто не могло замутить спокойное их течение.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 И я вовсе не жажду от неё исселиться, принимая во внимание образ жизни, к которому я себя предназначил. Я не столько неудовлетворён своей деятельностью, но я добился, по крайней мере, того, что сам себе обещал и намного превзошёл свои обещания тем, кому я был обязан служить. Ибо в моих правилах обещают несколько меньше, чем я могу и надеюсь исполнить. Я убеждён, что никого не обидел. и не оставил по себе ненависти. Ну, а оставить по себе сожаление и пылкие чувства, это я могу сказать с полной ответственностью, никогда и не жаждал. Мне ли верить в подобное чудо? Мне ли не знать, что таится за гладкой поверхностью моря и облаком спокойно катящихся волн? Вергилий Энаида говорит, Глава 5, страницы 849 и 848. Монтень не только переставляет стихи, но и вносит изменения в слова Вергилия, приспосабляя их к своему контексту. Глава 11. О хромых. Годы 2 или 3 тому назад во Франции календарный год сократили на 10 дней. Сколько перемен должно было последовать за этой реформой? Казалось, и земля, и небо должны были бы перевернуться. А так же ничего со своего места не сдвинулось. Для моих соседей время посева и жатвы, время, подходящее для их дел, счастливые и несчастливые дни, все это падает как раз на те сроки, которые были от века установлены.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 и как они им пользуются. А может быть, как утверждают некоторые, светило небесное старея опускается ниже к нашей Земле и повергают нас в сомнения насчет длительности дней и годов. А насчет месяцев еще Плутарх говорил, что наука о звездах в его время не могла точно определить движение Луны. Плутарх, «Римские дела», страница 24-я.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 Тем, кому известны существеннейшие свойства вина, оно не становится вкуснее. Напротив, наши тела и дух нарушают и ослабляют данное им право пользоваться миром вещей, когда присовокупляют сюда еще свои мнения и рассуждения. Определять и знать дело правящего и господствующего, низшим подчиненным, научающимся правящим, Да ноль же принимать и пользоваться. Ну вот, возвратимся к вопросу о том, что нам привычно. Люди отмахиваются от явлений как таковых и начинают сразу любопытствовать насчёт причин и следствий. Обычно они начинают так: как это происходит? А следовало бы выяснить, до да происходит ли это на самом деле. Ум наш способен выдумать сотни других миров, изыскать их начало и способ их устройства. Для этого не требуется никакого вещества, никакой основы. Пусть воображение действует. На пустоте оно строит так же искусно, как на твердой почве, из ничего так же ловко, как и из подлинно сущего. Способность придать тяжесть дыму. Персии, глава 5, страница 20. 20.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 мы и узнаем основы и причины вещей, никогда не существовавших. Так и спорит весь мир по поводу тысячи вещей, кои все за и против одинаково ложны. Ложное до того близко соседствует с истиной, что мудрец должен остерегаться столь опасной близости. Цицерон, «Академические вопросы», глава 2, страница 21-я.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 расстояние больше, чем между этой ничтожнейшей и величайшей. Так вот, те, кто первыми прослышали о некаком удивительном явлении и начинает повсюду трезвонить о нём, отлично чувствует встречая недоверие, где в их утверждениях слабое место, и всячески старается сделать прореху, приводя ложные свидетельства. Помимо того, что людям свойственна страсть умышленно распространять слухи. Тит Ливи, глава 28, страница 24. Мы, естественно, считаем долгом совести вернуть то, что было нам сужено без каких-либо изъятий, а также и без добавлений со своей стороны. С первоначалу чье-то личное заблуждение становится заблуждением общественным. А затем уже общественные заблуждения оказывают влияние на личное. Вот и растёт эта постройка, которой каждый прикладывает руку так, что самый дальний свидетель события оказывается осведомлённым лучше, чем непосредственный, а последний человек, узнавший о нём, гораздо более убеждённым, чем первый. Всё это происходит самым естественным образом, ибо каждый, кто во что поверил, считай так там великодушие убедить в том же другого человека и ради этого не смущаясь добавляет кое-что собственного сочинения если по его мнению это необходимо чтобы во всеоружие встретиться противлению другого и справиться с непониманием которое тому по его мнению свойственно даже я сам считающим долгом совести не лгать и не очень заботящийся о том, чтобы придавать особый вес и авторитет своим словам. Замечаю, однако же, когда о чем-либо рассказываю, что достаточно мне распалиться от возражений или даже от своего собственного увлечения рассказом, и я начинаю украшать и раздувать то, о чем у меня идет речь, повышая голос, жестикулируя, употребляя сильные и впечатляющие выражения и даже кое-что преувеличивая и добавляя. не без ущерба для первоначальной истины. Но делаю я это, соблюдая всё же одно условие. Первому, кто меня отрезвит и потребует лишь голой и чистой правды, я презрев все свои усилия, скажу её без малейших преувеличений, без каких-либо украшений в элеричевости. Речь моя обычно очень живая и громкая, охотно вдаётся в гиперболы. Люди обычно ни к чему так не стремятся, как к тому, чтобы возможно шире распространить свои убеждения. Там, где нам это не удаётся обычным способом, мы привоскупляем прикас силу железа и огонь. Беда в том, что лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в неё уверовал. огромную толпу, в которой безумцы до такой степени превышают количественно умных людей. От плод разума толпа безумных. Цицирон, Огадание. Глава 2, страница 39. Благоразумие должно руководить ибо неразумных толпа. Августин о граде Божием. Глава 6, страница 10. Трудное дело сохранить в неприкосновенности своё суждение, когда на него так давят общепринятые взгляды. Сперва предмет разговора убеждает простоков, после них убеждённость, поддержанная численностью уверовавших и древностью свидетельств, распространяется и на людей тонкого ума. Я же лично, если в чём-либо не поверю одному, то и сто одному не удостою веры. и не стану также судить о воззрениях на основании их древности. Недавно один из наших принцев, которого подагра лишила приятной наружности и веселого расположения духа, прослышал о чудесах некоего священника, словами и движениями рук, исцелявшего все болезни, и дал себя убедить настолько, что предпринял длинное путешествие, чтобы до него добраться. Силой воображения он так воздействовал на свои ноги, что на несколько часов боль утихла, и они стали служить ему, как давно уже не служили. Произойдёт то же самое ещё 5 или 6 раз, и все признали бы, что чудо это стало несомненным фактом. Впоследствии чудотворец оказался таким простоком, а действия его столь безыскусственными, что он был признан недостойным какой-либо кары. Так поступали бы с подобными явлениями в большинстве случаев, если бы проникали в самую их сущность. Смотря на обманчивую вещь издали, мы часто восхищаемся ею. Сенека, письма, страница 118-я. Монтэнь несколько изменил слова Синеки, приспособляя их к своему контексту. Часто взгляду нашему предстают издали удивительные образы, которые исчезают, едва к ним приблизившись. Слава никогда не склоняется к бесспорному. Квинт Курции, глава 9, страница 2. «Диву даешься» как незначительные основания или легковесные причины, производящие столь яркое впечатление. Поэтому именно и трудно дать себе в них отчёт. И боясь причин и следствий достаточно существенных и весомых для столь важного явления, теряясь в виду его действительной причины и следствия, они кажутся слишком ничтожными. И по правде сказать, для подобных изысканий необходим исследователь крайне осторожный, внимательный и тонкий, беспристрастный и незаинтересованный. До настоящего времени всякие чудеса и сверхъестественные явления для меня оставались скрытыми. На этом свете я не видел чудища более диковинного, чем я сам. К любой странности привыкаешь со временем и благодаря постоянному с ней общению. Но чем больше я сам с собой общаюсь и себя познаю, тем больше изумляюсь своему уродству. Чем меньше разбираюсь в том, что же я собственно такое. Право порождать и производить всякого рода необычные явления принадлежит случаю. Оказавшись позавчера в одной деревне, в двух лилье от моего имения, я обнаружил, что место это ещё взбудоражено чудом, которое здесь недавно произошло и уже в течение нескольких месяцев волнует всю округу. и молва о котором доходит до соседних провинций, откуда начинают стекаться сюда многочисленные толпы людей всякого состояния и положения. Один молодой человек из местных однажды ночью у себя дома стал забавляться тем, что вещал таким загробным голосом, будто был не человек, а некий дух. При этом он не имел никакой иной цели, как только пошутить в данный момент. Так как это ему удалось сверх ожидания, он пожелал дать своей проказе более громкий отзвук и для этого привлек в качестве помощницы одну из деревенских девок, совершенную дурочку и тупицу. В конце концов, их оказалось трое, одинаково юных и в равной степени нахальных. От вещаний в домашней обстановке они перешли к публичным, прячась в церкви под алтарем, говоря только ночью и не допуская, чтобы в это время зажигали свет. Сперва они говорили о покаянии и грозили страшным судом, ибо этот предмет, всем внушающий уважение и благоговение, особенно удобен для всяческих обманщиков. Затем принялись устраивать явления духов и всевозможной чертовщины. Притом так нелепо и смехотворно, что вряд ли малые дети в играх своих бывают столь неискусны. И однако же, проявив к ним хоть немного благосклонности судьба, неизвестно, как далеко могли бы зайти эти шутовские выходки. Сейчас бедняги в тюрьме, и по всей вероятности, им придётся единолично искупать всю общую глупость. Кто знает, как выместит на них свою собственную какой-нибудь судья. Этот обман раскрылся, и все увидели, в чём тут дело. Но я полагаю, что относительно многих подобных вещей, превосходящих наше разумение, мы в равной мере склонны и сомневаться, и верить. В мире возникает очень много злоупотреблений, или говоря более смело, всё в мире злоупотребление возникает от того, что нас учат боязьни открыто заявлять о нашем невежестве. И что мы якобы должны принимать всё, что не в состоянии опровергнуть. Обо всём мы говорим настойчиво и уверенно. По римскому праву требовалось, чтобы свидетель, даже рассказывая о том, что он видел собственными глазами, и судья даже вынося постановление о том, что он доподлинно знал, употребляли формулу: "Мне кажется". Начинаешь ненавидеть всё правдоподобное, когда его выдают за нечто непоколебимое. Я люблю слова смягчающие смелость наших утверждений и вносящие в них некую умеренность. Может быть, по всей вероятности. Несколько, говорят, я думаю, и тому подобное. Если бы мне пришлось воспитывать детей, «Я бы так усердно вкладывал им в уста эти выражения, свидетельствующие о колебании, а не о, о решимости. Что это значит, я не понимаю. Может быть, возможно ли это, что и они в 60 лет стали бы держаться как ученики, вместо того, чтобы изображать, как это у них в обычае, докторов наук, едва достигнув 10-летнего возраста? Если хочешь излечиться от невежества, Надо в нём признаться. Ирида дочь Фоманта. Слова Платона Феетет, страница 11, приводимые Цицероном в его трактате о природе богов, глава 3, страница 20. Ирида дочь кентавра Фоманта, радуга и вечно любопытствующая вестница богов. То есть любопытство есть порождение чуда. В начале всяческой философии лежит удивление. Её развитием является исследование, её концом незнание. Надо сказать, что существует незнание полной силой благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее знанию. Незнание, для постижения которого надо не чуть не меньше знания, чем для права называться знающим. В детстве я был свидетелем процесса по поводу одного необыкновенного случая. Данные об этом процессе опубликовал Корасс, советник Тулузского парламента, и речь шла о том, что два человека выдавали себя за одно и то же лицо. Корасс Жан 1513-1572 годы. В 1561 году выпустил брошюру о процессии, упоминаемом Монтенем. Дело Мнимова Мартина Гера. Неясности в этом деле Корас объяснял колдовством. Помнится, ничего другого я не помню. Мне тогда показалось, что обман, совершённый тем из них, кого Корас признал виновным, выглядел так удивительно, настолько превосходил наше понимание и понимание самого судьи,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 чтобы обе стороны явились для окончательного разбора через 100 лет. Об этом рассказывает Валерий Максим. Глава 8, страница 1. И Авел Гели, глава 12, страница 7. Использовал этот рассказ и Рабле. Глава 3, страница 44. Ведь мы всей нашей округе оказывается в смертельной опасности каждый раз, как какой-нибудь новый автор выскажет мнение, признающее их бред за действительность. Для того, чтобы несомненные и неопровержимые примеры подобных явлений, преподносимые Священным Писанием, приспособить к нам и связать с событиями нашего времени, причины и ход которых нам непонятно, необходимо иное разумение, чем у нас. Может быть, Лишь этому всемогущему свидетельству дано сказать нам, «Вот, вот это и сведовство, и это, а вон то нет. Богу мы в этих делах должны верить, и с полным основанием, но никому-либо из нас, девящемуся своим собственным россказням, если сам он разума не утратил, и они должны вызывать у него удивление. Сообщает ли он о чужом опыте или о своем собственном? Я человек с умом грубоватым, со склонностью ко всему материальному и правдоподобному, стремящийся избежать упрёка древних. Люди охотно верят тому, чего они не могут понять. Чьи это слова не установлены? Человеческому уму свойственно охотнее верить непостижимому. Тацит, история, глава 1, страница 22. Монте несколько изменяет слова Тацета, приспособляя их к своему контексту. Я понимаю, что это вызывает гнев, что мне запрещают сомневаться в чудесах, грозя в противном случае самыми ужасными оскорблениями. Вот вам и новый способ убеждения. Но, слава Богу, верой моей нельзя руководить с помощью кулачной расправы. Пусть люди эти обрушиваются на тех, объявляет их убеждения ложными. Я считаю эти мнения лишь трудно доказуемыми и слишком смелыми, и даже осуждаю противоположные утверждения, хотя и не столька властным тоном. Допустим, что это правдоподобно, но настаивать на этом недопустимо. Цицерон. Академические вопросы. Глава 2, страница 27. Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим поведением и повелительным тоном, лишь доказывает слабость своих доводов. Когда ведётся спор чисто словесный и схоластический, пусть и у них будет такая же видимость правоты, как у их противников. Но когда дело доходит до вещественных следствий, которые из этого спора можно извлечь, у последних есть несомненные преимущества. Если речь идёт о том, чтобы лишить кое-кого жизни, необходимо, чтобы всё дело представляло в совершенно ясном и честном освещении. И жизнь наша есть нечто слишком реальное и существенно важное, чтобы ею можно было расплачиваться за какие-то сверхестественные и воображаемые события. Что же касается отравления ядовитым зельем, то его я не имею в виду.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 не казался человек. Ему можно верить лишь в том, что касается дел человеческих. Во всём же, что вне его разумения, что сверхестественно, ему следует верить лишь в том случае, если слова его получают и некое сверхестественное подтверждение. Богу угодно было удостоить им некоторые наши свидетельства, но не должно опошлять его и легкомысленно распространять на всё решительно. У меня уши вянут от бесчисленных росказней вроде следующего. Такого-то человека в такой-то день трое свидетелей видели на востоке, трое других на следующий день на западе, и в такой-то час в таком-то месте одинаковом так-то. Разумеется, я и себе самому в этом не поверил бы. Насколько естественней и правдоподобней допустить, что двое из этих свидетелей лгут,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 И для чего нам постоянным жертвам воображаемых тревог домашнего и житейского порядка поддаваться обману воображения по поводу явлений сверхъестественных и нам неведомых? Мне кажется, что вполне простительно усомниться в чуде, поскольку во всяком случае достоверность его можно испытать каким-либо нечудесным способом. И я согласен со святым Августином, что относит навещей, которые трудно доказать, и в которые опасно верить, следует предпочитать сомнения. Августин. О Граде Божьем. Глава 19, страница 18. Несколько лет назад я проезжал через земли одного влиятельного принца, который из внимания ко мне и для того, чтобы посрамить мое недоверие, был так милостив, что в некоем месте и в своем присутствии показал мне 10 или 12 обвиняемых в колдовстве, среди которых была одна старуха, доподлинно, можно сказать, ведьма по уродливой своей внешности, издавна весьма знаменитая в колдовских делах. Я получил веские доказательства и добровольные признания. Мне показаны были какие-то незаметные для непосвящённых признаки ведовства у этой несчастной старухи. Я свободно расспрашивал её и вдостойно говорился с нею, вооружившись предельным вниманием и здравой мыслью, как человек, который не позволит никакой предвзятой мысли ввести себя в заблуждение. И должен со всей прямотой заявить, что этим людям я прописал бы скорее черемицу, чем цикуту. Черемица растение, некогда применявшееся для лечения душевных болезней. Было бы больше похоже на это дело тронувшихся умом, а не преступников. Титливи глава 8, страница 18. Но у правосудия для таких болезней есть своё врачевание. Что же до возражений и доводов, которые приводились мне разными вполне достойными людьми и там, и в других местах,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 Горгий, эферийский крестьянин, ставший царём. Ермо на плуги Горгия было прикреплено к дышлу столь искусному узлом, что никто не мог его развязать. Между тем, оракулом была вещна власть над всей Азией тому, кто развяжет Горгий фузил. Александр Македонский, после бесплодных попыток проделать это, разрубил его ударом меча. откуда и пошло выражение разрубить гордиев узел, то есть покончить с затруднительным делом. Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов, значит, придавать им слишком большую цену. Приводит немало примеров такого рода, как рассказ при станце о своём отце, которому, когда он был погружён в очень глубокий и тяжёлый сон, пригрезилось бутон вьючная лошадь. висущие пожитки его же солдат. Об этом рассказывает Августин о Граде Божьем, глава 18, страница 18. А он не был тем, что ему привиделось. Если колдуны так же реально грезят наеву, если сны подобным образом могут порой превращаться в действительность, я всё же не считаю, что воля наша за это ответственна. Говорю я это как человек, не являющийся ни судьёй, ни королевским советником, и отнюдь не считающий себя достойным притязать на это, как обыкновенный человек, рождённый и предназначенный для того, чтобы и поступками своими, и словами оказывать всяческое уважение общественным установлениям. Тот же, кто воспользуется этими моими размышлениями, чтобы нанести ущерб даже самому несущественному закону, или господствующему мнению или обычаю своей деревни причинит величайший вред самому себе, а кроме того, не сколько, не меньше и мне. Ибо для обоснования того, что я говорю, я не могу добавить ничего, кроме заявления, что это мысли, которые тогда у меня возникли, а мысли мои зачастую не твёрдые и путанные. Я говорю о чём угодно, ведя беспритязательную болтовню, а не занимаясь поучениями. Я не стежусь, подобно этим людям, признаваться в незнании того, чего я не знаю. Цицерон. Тусканские беседы, глава 1, страница 25. И я не говорил бы так смело, если бы считал себя человеком, чьим словам полагается верить. Такой ответ дал я одному из сильных мира, жаловавшемуся на едкость и горячность моих утверждений. Когда я вижу, как прочно вы связаны с одной стороной и как упорно её держитесь, я показываю вам усерднейшим образом и другую, для того, чтобы просветить ваше разумение, а не для того, чтобы принудить вас с чем-то согласиться. Сердце ваше и ум в руках Божьих. И Бог внушает вам правильный выбор. Я не так самоуверен и вовсе не желаю, чтобы лишь мои мнения склоняли чашу весов в столь существенном вопросе. Судьба моя отнюдь не предопределила их выражать решения столь возвышенные и важные. По правде сказать, у меня есть много не только таких черт характера, но и таких взглядов, от которых я желал бы отвадить своего сына, будь он у меня». Ведь человек по природе своей так упрям, что даже самые правильные воззрения не всегда являются для него наиболее удобными. К месту будь это сказано или не к месту, но есть в Италии распространённая поговорка: тот не познаёт Венеры во всей её сладости, кто не переспал с хроманожкой. По воле судьбы или по какому-либо особому случаю Словцо это давно уже попало в уста народу и может применяться как к мужчинам, так и к женщинам. Ибо царица амазонок недаром ответила скифу, домогавшемуся её любви. Хромец это делает лучше. Процитировав эти слова, Монтень тут же дал их перевод. Источник Монтенья с Хелиаст в комментариях к Дилем Феокрита. Глава 4, страница 5, стих 62. Или Эразм Роттердамский. Афоризмы. Глава 2, страница 9, стих 49. Амазонки, стремясь воспрепятствовать в своем женском царстве господству мужчин, с детства калечили им руки, ноги и другие органы тела, давшие мужчинам преимущество перед ними. И те служили им лишь для того, чтобы они не могли. Для чего нам в нашем мире служат женщины? Я сперва думал, что неправильное телодвижение хромоножки доставляет в любовных утехах какое-то новое удовольствие и особую сладость тому, кто с ней имеет дело. Но недавно мне довелось узнать, что уже философия древних разрешила этот вопрос. Аристотель. Проблемы, глава 10, страница 24. она утверждает, что так как ноги и бёдра хромоножек из-за своего убожества не получают должного питания, гетерородные части, расположенные над ними, полнее воспринимают жизненные соки, становясь сильнее и крепче. По другому объяснению, хромота вынуждает поражённых ею меньше двигаться, они расходуют меньше сил и могут проявлять больше пыла в венериных утехах. По этой же причине греки считали ткачих более пылкими, чем других женщин, из-за сидячего образа жизни, к которому вынуждает их это ремесло, не требующее расхода сил на ходьбу. Но к каким только выводам не придём мы, рассуждая подобным образом. От ткачих я мог бы с таким же основанием сказать, что сидя за своей работой, они вынуждены всё времяёрзать на месте. что возбуждает их и гречит, как знатных дам разъезжающие в каретах тряска их экипажей. Не доказывают ли примеры эти того, с чего я начал, что доводы наши часто притягиваются к выводам и притизают на такой охват явлений, что в конце концов мы начинаем судить и редить о всевозможных нелепостях и небылицах. Помимо удивительной податливости нашего мышления, изобретающего доводы в пользу любой выдумки и воображение нашей с лёгкостью воспринимает ложные впечатления от весьма поверхностной видимости вещей ибо доверившись тому, что упомянутая выше поговорка старинная и общераспространённая, я в своё время убедил себя, будто получил особое наслаждение от близких отношений с одной женщиной, не ходившей прямо и особенность эту отнес к ее прелести. Проводя сравнение между Францией и Италией, Торквато Тассо утверждает, будто он заметил, что ноги у нас более щуплые, чем у итальянских дворян, и причину этого он усматривает в том, что мы постоянно ездим верхом. Тассо «Стихи и проза» Феррара, 1585 год, страница 11. Но из той же причины Светоний вывел совершенно противоположные следствия. Ибон наоборот утверждает, что у германника ноги стали гораздо мускулистее даже из-за постоянной верховой езды. Светоний, Калигула, страница 3. Германник, 16 год до нашей эры. 19 год нашей эры. Римский военначальник, внук Нерона, отравленный, как считает, по приказу Тиберия. Нет ничего более гибкого и податливого, чем наше разумение. Это туфля Ферамена, которая к каждому по ноге. Речь идёт о следующем. Ферамен, афинский государственный деятель и оратор V века до нашей эры. был прозван Туфли, или точнее Катурном. Плутарх, жизнеописание, некие, страница вторая. Это прозвище было дано ему за его беспринципность и готовность примкнуть к любой партии, которая могла бы ему доставить власть и влияние, что и уподобляло его, в некотором смысле, Катурну, так как этот вид обуви изготовлялся независимо от размеров ноги и был в пору каждому. А вот бысмысленно и постоянно меняет значение, так же как бы осмысленны и самые вещи. "Дай мне серебряную драхму", сказал некий философ-киник Антигону. "Это подарок недостойный царя", ответил тот. "Но тогда и мне талант это подарок, неподходящий для киника". Об этом рассказывает Плутарх. А ложным стыде страница 7. Или это тепло открывает многочисленные пути и скрытые поры, чтобы в молодых растениях могли двигаться соки, или оно придаёт растениям крепость и сжимает их чрезмерно раскрывшиеся жилки, оберегая нежные стебли и листья от действия дождей, зноя палящего солнца или пронизывающей струи барея. Вергилий, Георгики. Глава 1, страница 89-93. Борей или Аквилон, бог северного ветра. Греко-римская мифология. Всякая медаль имеет оборотную сторону. Итальянская пословица. Вот почему Клитомах говорил в древности, что Корният превзошёл труды Геркулеса. и бы доказал, что люди не способны познавать истину, и тем самым отнял у них право на смелость и непререкаемость суждений. Источник Монтения, Цицерон, Академические вопросы, глава 2, страница 34. Клитомах родился около 175 года, умер в 110 году до нашей эры. Древнегреческий философ, ученик Корниада. родившемуся около 214 года, умершему в 129 году до нашей эры. Эта смелая мысль возникла у Корняда, по-моему, вследствие бесстыдства тех, кто воображает, будто им всё известно и их непомерной самонасщивости. Изопа выставили на продажу вместе с двумя другими рабами. Покупатель спросил у одного из них, что он умеет делать? Тот желая набавить себе цену, наговорил с три короба, что он и то умеет, и это. Второй сказал о себе столько же, если не больше. Когда же настала очередь Эзопа, и у него спросили, что он умеет делать, он, Эзоп, ответил: "Ничего. Ведь всё уже забрали те двое, они всё умеют". Об этом рассказывает Пламут, жизнеописание Эзопа. Так произошло и с философскими школами. Гордость тех, кто приписывает человеческому разуму способность познавать всё, заставила других, вызывая в них досаду и дух противоречия, проникнуться убеждением, что разум совершенно бессилен. В утверждении невежества одни держатся такой же крайности, какой другие в утверждении знания. Да не решится кто-либо отрицать что человек ни в чём не знает меры и останавливается лишь по необходимости, когда у него уже нет сил идти дальше. Глава 12. О физиогномии. Почти все наши мнения опираются на некий авторитет и на веру. В этом нет беды, ибо в наш слабый духовный век Мы, руководствуясь лишь своим разумением, сделали бы самый плачевный выбор. Поучения Сократа, сохранённые в писаниях его друзей, восхищают нас лишь потому, что их чтят и уважают все, а не потому, что мы ими прониклись. В жизни они нами не применяются. До нас не дошло ни одного сочинения Сократа. Учения Сократа изложены главным образом Ксинофонтом и Платоном, его учениками. Возникнет не что-либо подобное в наши дни, весьма немногие одобряли бы его. Красоту и изящество мы замечаем лишь тогда, когда они предстают искусственно застёрнными, напыщенными и надутыми. Есть ли жан не скрыты за непосредственностью и простотой, то легко исчезают из поля столь грубого зрения, как наше. Прелесть их не броская, потаённая. Лишь очень ясный и чистый взор может уловить это тихое сияние. Разве непосредственность по-нашему неродственна глупости и не является пороком? Душевным движением Сократа свойственна естественность и простота. Как говорит крестьянин, так говорит женщина. Но устах у него одни возщики, плотники, сапожники и каменщики. Формулы и сравнения свои он заимствует из простейших, повседневнейших человеческих действий. Каждому они понятны. Мы никогда не распознали бы в столь жалкой оболочке благородства и великолепия его философских построений. Мы, считающие пошлым и низменным все не сдобренное ученостью. Мы способны усмотреть богатство лишь в показной пышности. Наш мир создан словно лишь для чванства. Людей надутых воздухом, кто-то подбрасывает вверх, как воздушные шары. Сократ же не тешит себя суетными выдумками. Цель его состояла в том, чтобы снабдить нас поучениями и предписаниями, которые... самым непосредственным и действенным образом послужили бы нам в жизни сохранять меру, исполнять свой долг, следовать природе. Лукан, глава вторая, стихи 381-382. В этих словах Лукан характеризует основные житейские правила Катона утичного. Он оставался всегда цельным, верным себе. и поднимался до предельных высот силы духовной, не случайными скачками, а неуклонным ростом всего своего существа. Или лучше сказать, он даже не поднимался, а напротив, этим природным существом своим впитывал, подчинял себе всяческую силу, все трудности, все препятствия. Ибо на примере Катона мы ясно видим стремление ввысь, за пределы общедоступного. Подвиги его жизни Его кончина показывает нам, как высоко он парил. Сократ же не покидает земли, нетороплив, измерен шаг его на путях мудрого философствования. И тем же шагом идёт он к смерти, под тернием самых тяжких испытаний, какие могут встретиться в человеческой жизни. Как хорошо, что о человеке наиболее достойном известности и того, чтобы служить для всех примером, мы всё достоверно знаем. Намас светили его деятельность самые мудрые и проницательные люди, которые когда-либо существовали. Свидетельства о нём, дошедшие до нас, удивительны по своей правдивости и точности. Большое это дело так направить ничем не запятнанное в обращении ребёнка, не угнетая его и не напрягая, чтобы оно могло порождать самые прекрасные душевные движения. Душу человеческую Сократ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 прославляющие Сократа слова Цицерона в академических вопросах. Глава 1, страница 4. Посмотрите, как Сократ защищает себя перед своими судьями, какими доводами укрепляет он своё мужество в привратностях войны и какими воспитывает в себе терпение перед лицом клеветы, угнетения, смерти и наконец даже перед злонарядием своей жены. Мысли Сократа о смерти, изложенные Плутархом в утешительном слове об Аполлонии.